Глава 53. Ограбили имперский банк! Выкрикнул Милориан, так и не переступив порога кабинета. Простите, что помешал, но... Но имперский банк! Прямо в столице, главное отделение! Мы с Лором переглянулись в полном недоумении. Сказанное Милорианом звучало, мягко говоря, неправдоподобно. Но даже неправдоподобное... Эта новость дернула меня страхом. У меня же там семейные ценности. Подскочила я раньше и Лора потребовала подробности. Они там в хранилище подкоп обнаружили. Выдал Милориан все так же ошарашенно. Дело серьезное, надо отправляться на место. И Лор на меня не смотрел. Хален, я все выясню, а ты остаешься за главного. Милориан, за мной. Вот так ловко и Лор решил избежать объяснений. «Я с вами!» Сказала я в спину ему, намереваясь его дожать, но Лор остановился и развернулся ко мне. «Прости, Холен, но сейчас у нас так много дел, что мы не можем позволить даже такое значимое дело курировать вдвоем. Пожалуйста, останься здесь и присмотри за порядком в ИСБ!» «Даже пожалуйста!» сказал, хотя мог просто приказать. «Имеет на это полное право. Ну и ладно, пусть только потом не жалуется на то, что я с Тенаресом по борделям ошиваюсь». «Хорошо», — согласилась я вслух, предчувствуя немного сладкую месть в ближайшее же время. лор оглянулся и через прищур с подозрением на меня посмотрел. «Ты точно согласен?» «Да, конечно», — уверила я. «Знаешь, давай-ка ты со мной отправишься в банк». Решил Илор практически сразу. Умеет он нарушать мои планы. И планы она тоже, потому что следующим распоряжением Илор оставил главным его, несмотря на печальный взор, тяжкие вздохи и неуверенные просьбы назначить ответственным кого-нибудь другого. В имперском банке столицы царили ужас, и паника. Сотрудники носились с вытращенными глазами. И избышники пытались навести порядок, управляющий Лидис отпивался успокоительными зельями. И над всем этим прогремел голос Илора. Тихо. В мраморном, отделанном золотом холле стало тихо. На Илора смотрели со страхом, благоговением и надеждой. Что украли? спросил он. И как так получилось, что охранные чары не спасли от подкопа? Управляющий Лидис икнул и залепетал. Скорее всего, подкоп сделали, когда магия пропала. Тогда многие защитные чары перестали работать. Просто мы не ожидали, ревизию не делали, поэтому обнаружили только сейчас. Илор закатил глаза, и я его понимала. Как можно было не сделать ревизию после столь вопиющих проблем с безопасностью? Я проверю свою ячейку. Тихо произнесла я, но прозвучало это почти как удар грома. Управляющий Лидис резко побледнел и снова заикал. Лучше надо было обязанности свои выполнять, тогда не пришлось бы сейчас приобретать столь нездоровый и зеленоватый цвет. Управляющий Лидис посмотрел на меня, на Элора, снова на меня, на Элора, опять на меня, и повернулся к бледному мужчине, махнул рукой. Тулин. «Проводи господина Холена к его семейной ячейке». «То есть управляющий боится лично меня сопровождать? Так что там с моей семейной ячейкой?» «К входу для важных клиентов я практически рванула. Передо мной стремительно расступились служащие. Тулин попытался отступить, но коллеги не дали. Подтолкнули ко мне, и он, тоже позеленев, поплелся следом». Но ему, к счастью, хватало расторопности снимать защитные чары, пока я быстро спускалась к семейному хранилищу. Шаги Тулина нарушали тишину сумрачного коридора. Похоже, ограбление произошло в другом отсеке хранилища, но это не слишком меня утешало. Мало ли что эти недоумки еще не проверили. «Как так-то? Даже главному отделению имперского банка доверять нельзя!» Хорошо, что я покрывала свои драгоценные и не решилась у них оставить. С ума бы сошла, пока спускалась к нужной двери. Приложив ладонь и сняв защитные чары, я шагнула внутрь и захлопнула дверь прямо перед носом Тулина. Застыла, оглядывая залитое белым сиянием сфер помещение. Совместила эту картинку с последней оставшейся в памяти. Все было на своих местах но это меня не успокоило и я ринулась перебирать полки и документы если сюда кто-то проник он также мог уметь заглядывать себе в память и благодаря этому разложить все по прежним местам в холл я вернулась не скоро не только проверив все ли на местах но и прощупав пространство вокруг телекинезом могли ведь не только унести но и принести что-нибудь вредоносное. Но моя паранойя в этот раз, похоже, была излишней. Сотрудников из огромного холла разогнали, остались только офицеры СБ на дежурстве у дверей наружу и в разной части банка. «Где и Лоренор?» Спросила я, и эхо моего голоса разлетелось по опустевшему помещению, метнулось под мраморным сводом и затихло. «Там, внизу». Я помедлила, раздумывая идти туда или вернуться в ИСБ, чтобы потом легче было ускользнуть в квартал развлечений навстречу с Тонаресом, но победило любопытство. Ограбление имперского банка – слишком редкое явление, чтобы пропускать разбирательства. Так что я направилась в центральную дверь во внутренние помещения. Оформлены они были ничуть не хуже основного зала, Везде сверкал мрамор и золоченные детали. На стенах среди портретов основателей банка находились портреты императоров из рода Аран. Как бы и моего рода тоже. Я отряхнула головой, избавляясь от этой мысли. И Лор уже навел порядок. Под присмотром офицеров ИСБ сотрудники банка в кабинетах и холлах писали объяснительные. Сам илор с управляющим Лидисом находился в ограбленном хранилище. В этой части банка все было уже не так шикарно, а темно и мрачно. Хранилище представляло собой анфиладу залов с сейфовыми дверями и запертыми ячейками. И еще здесь было холодно. Ненормально холодно. Идя к пылающим вдали магическим сферам, очерчивающим фигуры илора и управляющего, Я краем глаза уловила смазанное движение, сосредоточила на нем взгляд. Под темной стене, под потолком ползла ледяная змея и поглядывала на меня сияющим глазом. Ползла бесшумно. У меня чешуйки стали проступать от такого жутковатого зрелища, но я одернула себя и просто ускорила шаг. Охранные чары не должны были нападать и не напали. Голосов и Лора, и бледного, подергивающегося, управляющего Лидиса я не услышала, пока не подошла вплотную к ним в зал, ничем не отличавшийся от предыдущих, если не считать огромные открытые двери сейфа. «Устраиваете сложности?» Жесткий голос и Лора стегнул по нервам, мышцы напряглись от желания склонить голову, но я удержалась. А для управляющего этот тон стал последней каплей. Он рухнул на колени и, заламывая руки, заныл. «Ну как же так? Я же, я же... Да я же сам вас вызвал! О каком противодействии следствию вы говорите? Я и сам больше всех хочу знать, кто посмел это сотворить. Но я не знаю, поверьте, не знаю. И пускать сюда посторонних нельзя этого делать. Мне нужно точно знать, сколько золота пропало». Абсолютно точно до последней монеты. Но надо же все сейфы открыть, все пересчитать, сверить. Это не так просто. Я не могу допустить к этому обо кого. С пола причитал управляющий Лидис. Вдруг они что-то украдут? Тогда открой доступ офицерам ИСБ. Они все посчитают. Я не могу открыть доступ посторонним. Это не в моей власти. Чары старые, я не могу настолько их корректировать поэтому наш банк славится надежностью, даже сотрудник не сможет провести сюда преступников, поэтому я не могу впустить офицеров ИСБ, а у сотрудников нет доступа, а у тех, у кого он есть, они ревизию сделают разве что за месяц. Так пусть офицеры ИСБ заключат контракт с вашим банком и станут служащими. После завершения ревизии вы их уволите. «Предложила я, прекрасно понимая, какие могут возникнуть сложности с защитными чарами, на которые ты способен влиять лишь частично». «Вот». И Лор указал на меня. Хален хочет помочь следствию и помогает. А ты явно саботируешь расследование, поэтому у тебя и возникают всякие сложности». «Управляющий Лидис так пронзительно на меня посмотрел» что я в очередной раз пожалела об утерянной из-за щита способности заглядывать в чужой разум. Можно было бы проверить причастность управляющего к ограблению за то время, которое потребовалось бы на взлом его амулетов, то есть достаточно быстро. Но, увы и ах, ходить мне теперь под абсолютным щитом до конца своих дней. Я вздохнула. «Да?» Закивал управляющий Лидис, отводя от меня взгляд. Господин Хален подсказал идеальный вариант, сам бы я не додумался, именно так мы и сделаем. Отлично, я указала на дверь. После такого выдающегося вклада в следствие могу я идти заниматься другими делами? Нет. Илор мне улыбнулся. Ты пойдешь со мной проверять подкоп. Я приподняла бровь, надеясь, что это была шутка, но нет. Илор выглядел абсолютно серьезным и даже немного довольным, словно мы не в непонятную дыру в земле лезть собираемся, а на свидание. Так он может на интим надеяться в темноте и замкнутом пространстве? Хмыкнул Жаждущий и дернулся несколько раз, похоже, многоликая его приструнило. Как хорошо, что у меня есть она, подземный лаз и Лор и комментарии Жаждущего. Это не то место и общество, в котором я согласилась бы долго оставаться в одиночестве. Так, Лидис, принимай на работу офицеров и начинай ревизию. Хален, за мной. Велел Лор, и первым шагнул в проем раскрытой банковской двери. Ледяная змея на стене зашипела, а скалилась. Я схватилась за рукоять жаждущего, но управляющий Лидис вскинулся. Только не доставайте оружие, он не нападет. «Только не доставайте оружие!» Передернув плечами, я неохотно отпустила рукоять и только тогда заметила, что Илор оскалился на змею и выпустил золотые когти. «Проходи!» — велел он мне, и только когда я вошла в помещение с пустыми полками и дырой в полу, шагнул за мной в камеру хранилища. «А вот в Довольно тесный и напоминающий об интимных предположениях жаждущего, Илор полез первым, весь покрытый золотой чешуей и тонкой пленкой огненного щита. Грабители постарались на славу. Ходов накопали практически под каждую камеру и побывали во многих. Отличных ходов наделали, с укрепленными стенами, перегородками, светящимся мхом на стенах, Только низких, так что даже мне приходилось постоянно наклонять голову, а Элор и вовсе шел согнутым. В некоторых местах тоннель заваливали, что давало мне надежду на возвращение наверх. Но каждый раз Илор пробивал завал с помощью магии земли, и мы шли дальше, шли под столицей, из нее. И казалось, что шли очень-очень долго и воздух пах смесью корицы и раскаленного металла, что постоянно сбивало меня с мыслей, поэтому я никак не могла придумать повод прекратить это подземное путешествие. Вдруг Ило остановился, Я едва не напоролась на его филейную часть, которую он подставил мне на удивление спокойно. Прямо даже пошутить захотелось в отмеску за скрюченное хождение. А я знаю, сколько золота украли из имперского банка. Вдруг произнес Илор уверенно и как-то почти восхищенно. М? Не поняла я. Сорок семь килограмм триста сорок два грамма золота. Выдал Илор гордо. Поворачивай, пойдем назад. Хотя нет, давай телепортируемся. Илор, кряхтя и задевая потолок, развернулся и протянул мне руку. Я с радостью потянулась к нему, золотое пламя аранских облизало меня и согрело, ласково пробежалось по телу, прежде чем отпустить на телепортационной площадке возле Центрального Имперского банка. Солнце уже садилось, и тени стали резкими, длинными, начинали светиться первые фонари. С заглянанием Элор очистил себя и меня, еще одно инстинктивное проявление заботы, на которое он, похоже, даже не обратил внимания. И двинулся к центральному, охраняемому ИСБшниками входу, а я чуть отстала, забираясь в карман за бутылочкой с изменяющим запах зельем, не зря прихватила его из своего хранилища. И только позаботившись о запахе, я, поднимаясь по ступеням, спросила, почему ты думаешь, что украли ровно 47 килограмм 342 грамма золота? «Это же очевидно, Хален. Весело отозвался Илор и распахнул дверь, пропустил меня вперед. «Подумай, уверен, ты тоже догадаешься!» Он улыбался, его глаза весело блестели, а я думала не о точном весе пропавшего золота, а о том, что он открыл передо мной дверь и пропускает вперед. Делает это перед стоящими на крыльце офицерами ИСБ перед находящимися внутри офицерами ИСБ, и, кажется, даже сам не осознает всю странность своего действия, и это у меня еще даже период размножения не начался. «Ну же, подумай!» — подбодрил меня и Лор. «Ты умный и должен справиться!» Он сладко пах корицей, и его золотые волосы ярко сверкали в свете заходящего солнца.